Тут снова взял слово Аббон и сказал, что он, хотя и будучи прилатом церкви и одним из старейшин того ордена, которому, как известно, церковь немалым обязана, на эти слова и правое и левое крыло откликнулись смиренно почтительным шепотом. Но он все же не разделяет мнение, будто император должен быть совершенно чужд заботам святой церкви.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 определяется позиция францисканского ордена. Встал Убертин, и не успел он начать свою речь, как я уже понял, отчего его всегда так восторженно принимали и как проповедника, и как придворного. Выразительные движения, убедительный голос, обольстительная улыбка, четкий и последовательный ход рассуждений – все это приковало к нему внимание слушателей, не ослабевавшие до тех пор, пока не оканчивалось выступление. Прежде всего, он провел высокоученнейший разбор тех оснований, на которых держалась перуджийская теория. Он сказал, что в первую очередь требуется учесть, что Христос и его апостолы находились в двойственном положении, ибо являлись с одной стороны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 которая за нами охраняется государством, и которого, лишившись, мы имеем право требовать возврат. Посему следует различать, защищает ли некто в гражданском и мирском смысле свою собственную вещь, которую грозят у него отнять, и взывает ли в этом случае государственной справедливости. Так вот, что касается этого... Утверждение, будто Христос и апостолы Владели вещами в подобном в Первом смысле Есть еретическое высказывание Ибо нам говорит В пятой своей главе Матфей Что если кто захочет судиться с тобою И взять у тебя рубашку Отдай ему и верхнюю одежду И то же самое мы видим В шестой главе от Луки В данных словах Христос отстраняет от Себя всякое владение и власть и побуждает Своих апостолов к тому же,